Глава 16. Дафна была в пути пять часов и подрулила Говардской школе темным зимним вечером. Когда она приезжала сюда, у нее всегда ныло сердце, не только из-за Эндрю, но и из-за Джона. Дафна мыслями всегда возвращалась к дням, которые они вместе провели в домике. Школа была ярко освещена, И через мгновение ей предстояло увидеть Эндрю. Дафна посмотрела на часы и поняла, что самое время поужинать с ним. Когда Дафна вошла, миссис Куртис была в вестибюле и явно обрадовалась и удивилась, увидев ее. Я не знала, что ты приедешь на этой неделе, Дафна. За эти годы они подружились, и она звала Дафну по имени. Дафне же из-за почтенного возраста Хелен всегда было неудобно называть ее по имени. Она посылала ей все свои книги, и Хелен Куртис говорила, что они очень ей нравятся. «Как там наш мальчик?» Дафна сняла в вестибюле пальто и почувствовала себя как дома. В Говардской школе всегда царили теплота и гостеприимство. Школа хорошо финансировалась и поэтому прекрасно содержалась. Все здание было прошлым летом отремонтировано, и теперь холлы украшали фрески, которые очень нравились детям, а на потолке были нарисованы облака. — Ты не узнаешь Эндрю, — миссис Куртис улыбалась ей. — Что, опять постригся? Обе женщины рассмеялись, вспоминая, как он выглядел прошлой зимой, когда он и двое его друзей решили побаловаться ножницами. Правда, Эндрю пострадал от этого меньше, чем его друзья. Маленькие девочки с нарядными светлыми косичками, когда их также обработали, стали почти лысыми и похожими на маленьких пушистых утят. «Нет-нет, дело не в этом», — миссис Куртис с улыбкой покачала головой. «Просто...» За этот месяц Эндрю, похоже, вырос на целых два дюйма. Он вдруг стал огромным. Тебе опять придется кое-что ему купить. Слава Богу, у меня есть гонорары. И тут же с нетерпением спросила, где он. Миссис Куртис ответила ей, указав на лестницу. Эндрю спускался в бежевых вельветовых джинсах, красной фланелевой рубашке и новых ковбойских сапожках, которые она купила ему в прошлый раз. Ее лицо просияло широкой улыбкой, а глаза искрились, когда она медленно шла к нему. «Привет, мой сладкий! Как дела?» Теперь она не только объяснялась с ним жестами, но и говорила. Он с широкой улыбкой читал по ее губам, а потом изумил ее, заговорив. «Все в порядке, мам. А как у тебя?» Слова были корявыми, он еще не мог говорить отчетливо, но... Любой бы понял, что он сказал. «Я по тебе соскучился». И он бросился в ее объятия, она едва сдерживала слезы, которые всегда подступали, когда она его видела. Они уже привыкли к своей теперешней жизни, и дни их добровольного заточения в ее старой квартире казались далеким сном. Эндрю побывал в ее новой квартире, но сообщил ей, что старая ему больше нравилась. Дафна заверила его, что он привыкнет и к этой, показала ему его комнату и сказала, что когда-нибудь он поселится в ней насовсем. Но теперь для нее важно было только одно — прижимать к себе теплое, маленькое тело сына. Я тоже по тебе соскучилась. Она немного отклонилась, чтобы он мог видеть ее лицо. Чем ты занимался? Я рощу огород. — сообщил Эндрю взволнованно. — И вырастил два помидора. Он показывал ей это жестами, но, когда говорила Дафна, он читал по губам и, казалось, сделал это без труда. — Посреди зимы? Как это тебе удалось? В большом ящике внизу там особое освещение, а когда наступит весна, мы все пойдем на улицу сажать цветы. Вот здорово! Потом они, держась за руки, пошли в столовую и сели вместе с другими детьми, которые ели жареных цыплят с вареной кукурузой и печеной картошкой, смеялись, перекидывались шутками. Дафна побыла в школе, пока Эндрю не пошел спать, уложила его, а потом спустилась вниз, чтобы перед уходом увидеться с миссис Куртис. «Неделя прошла удачно». Но в глазах миссис Куртис, когда она задавала этот вопрос, было что-то странное, и Дафна инстинктивно поняла, что та смотрела шоу. А кто его не смотрел? Не совсем. Я вчера была в Чикаго. Она колебалась сказать ли что-нибудь еще, но это было необязательно, я знаю. С его стороны это было гадко, что он сделал. «Ты смотрела шоу?» «Да». «Но больше я никогда не буду его смотреть. Он ублюдок». Дафна улыбнулась этому нетипичному для Хелен крепкому словечку. «Ты права». Я сказала своему агенту, «Я больше в рекламных шоу не участвую». «Хватит с меня. Меня особенно возмущает, что... Они никогда бы не задали мужчине таких вопросов. Но самое плохое, конечно, что он и Эндрю не оставил в покое. — Послушай, это не важно. Ты и он знаете правду, а остальные это быстро забудут. — Может, да, — поколебавшись, сказала Дафна, — а может и нет. Копаться в грязи очень занимательно. Через десять лет кто-нибудь вытащит эту пленку и сделает из нее историю. Твоя работа не из легких, моя дорогая, но ведь она и вознаграждается. Иногда. Дафна улыбнулась, но в ее взгляде была озабоченность, которую Хелен заметила. Что-нибудь случилось? Нет, нет, нет. Но мне нужно посоветоваться. Я думала, может... Мы поговорим позже. А зачем ждать? Давай поговорим сейчас. Проходи, садись. Она указала на свою комнату и Дафна кивнула. Для нее это было бы большим облегчением. Квартира миссис Куртис при школе была маленькой и опрятной. В ней было много старинных вещей, которые она купила сама, и висели пейзажи Нью-Гэмпшира. На низком столике стояла ваза с живыми цветами и лежала вязаная скатерть, которую Хелен купила в антикварном магазине в Бостоне. Не вызывало сомнений, что это жилище школьной учительницы, но в то же время здесь царил уют, и некоторые из вещей были просто очаровательны. Дафна огляделась. Как и все в школе, это было ей близко. Хелен Куртис... Тоже огляделась почти с ностальгией, но Дафна этого не заметила. Хелен налила чаю в маленькой кухне и подала Дафне чашку с нежными цветочками и маленькую кружевную салфетку. «Ну так что тебя беспокоит, моя дорогая? Что-нибудь, связанное с Эндрю?» «Да, но косвенно». Дафна решила перейти прямо к сути. «Мне предложили сделать фильм». Студия Комсток хочет приобрести моего Апачи, что очень хорошо, но это бы означало, что мне придется пробыть в Лос-Анджелесе примерно год. И я думаю, что это невозможно. Почему? Хелен выглядела и обрадованной, и удивленной. А как же Эндрю? Как быть с ним? Ты хотела бы отдать его в тамошнюю школу. На этот раз уже миссис Куртис выглядела озабоченной. Она знала, что в данный момент смена школы была бы для мальчика нежелательна. Говардская школа стала его домом, и он бы сильно страдал. Я думаю, что смена школы — это будет слишком большая ломка для него. Нет. Если я поеду, я бы оставила его здесь, но он будет очень тосковать. Нет. Нет если ты ему это правильно объяснишь, и не более, чем любой ребенок его возраста. Ты могла бы сказать ему, что это нужно для твоей работы и что это ненадолго. Он прилетал бы к тебе, или ты бы сама здесь его навещала. На последнее рассчитывать не придется. Насколько я знаю, когда идут съемки, почти невозможно отлучиться, но... «Ты и вправду считаешь, что он мог бы прилететь ко мне?» «Я не вижу препятствий», — ласково и спокойно ответила Хелен. «Он становится старше Дафна. Он уже больше не несмышленыш, многое умеет. Это поможет ему. Он раньше летал на самолетах?» Дафна покачала головой. «Может, ему это понравится? А тебе не кажется, что все это будет слишком тяжелым испытанием для него?» Он ведь не сможет видеть меня так часто, как сейчас. Знаешь, большинство родителей не навещают детей так часто, как ты. Это твое счастье, что ты можешь приезжать. Другим, как правило, мешают домашние дела, работа. Эндрю с тобой просто повезло. А если я уеду, он привыкнет. Должен будет привыкнуть. Расстаться с Эндрю было бы «Так тяжело. Дафна чувствовала себя ужасно виноватой. Я знаю, что поначалу будет нелегко, но это может пойти на пользу вам обоим. Для тебя это необычное и интересное дело. Как скоро ты, возможно, уедешь?» «Очень скоро. В течение месяца. Но все-таки у тебя достаточно времени, чтобы его подготовить». Она вздохнула и посмотрела на свою молодую подругу. За последние годы она полюбила Дафну, в которой ее покоряли выдержка и доброта. Обе эти черты находили отражение в книгах Дафны. Это было очень привлекательное сочетание. К сожалению, у меня не было столько времени, чтобы подготовить тебя. Подготовить меня? К чему? Дафна побледнела. Ее мысли все еще были заняты раздумьями покидать Эндрю или нет и ехать ли в Лос-Анджелес. Я ухожу из школы, Дафна, на пенсию. Ты? У Дафны словно камень лег на сердце. Слишком много у нее самой было тяжелых переживаний и потерь близких людей. Но почему? Элен тихо засмеялась. «Спасибо, что ты спросила». «По-моему, причина налицо. Я старею, дафна. Мне пора на покой. А школу надо поручить кому-то более молодому, более динамичному». «Ну как это ужасно!» «Это совсем не ужасно. Так будет лучше для школы, дафна. Я просто стара». «Неправда!» Дафна искренне возмутилась. «Правда, правда. Мне 62 года. Это уже многовато. И я не хочу ждать до тех пор, пока вы меня вывезете отсюда на инвалидной коляске. Поверь мне, время пришло. Но ты не больна?» Дафна с ребенком, который вот-вот может потерять свою мать. «Так, наверное, отреагировал бы Эндрю, если бы она ему сообщила о своих намерениях уехать». «Да и как она могла теперь его оставить, когда не будет и миссис Куртис? Он решит, что все, кого он знает, покинули его?» Дафна посмотрела на нее почти с отчаянием. «Кто тебя заменит?» «Да это просто невозможно. Ты не права. Женщина, на чье место я пришла. Думала, что она незаменима, а теперь спустя 15 лет никто ее даже не помнит». И в этом вся правда. Школа сильна, пока сильны люди, которые ей управляют. И надо, чтобы эти люди были молоды, энергичны и полны новых идей. С нового года у нас будет работать замечательный педагог, который сейчас руководит Нью-Йоркской школой для глухих и на год перейдет к нам, чтобы познакомиться с нашей работой. Он возглавлял Нью-Йоркскую школу 8 лет и чувствует потребность в новых идеях. Впрочем, ты с ним завтра познакомишься. Он приехал на неделю войти в курс дела. А для детей не слишком ли много перемен? Я так не думаю. Нашему совету директоров он понравился. Он принят на год. У Мэтью Дэйна исключительно хорошая репутация в нашей области. В прошлом году я подарил тебе его книгу. Он их написал три. Значит, у вас есть общие интересы. Дафна поумнила книгу и считала ее очень толковой, но все же я завтра тебя с ним познакомлю. Улыбнувшись, Хелен встала. А теперь прости меня за чрезмерную заботливость. Я думаю, тебе надо хорошенько выспаться. Ты выглядишь ужасно усталой. Тогда Дафна подошла к ней, и сделала то, чего никогда раньше не делала. Крепко обняла ее. — Нам будет вас не хватать, миссис Кутис. У Хелен на глазах были слезы, когда она высвободилась из объятий Дафны. — Мне тебя тоже будет не хватать. Но я часто буду приезжать. Потом Дафна простилась с ней и поехала в знакомую гостиничку. Миссис Обермайер проводила ее в комнату, где на столе стояли термос с горячим шоколадом и блюдо с печеньем. Жители городка любили Дафну. Она была знаменитостью, которую они знали, и женщиной, которую уважали. Им нравилось наблюдать, как она гуляет с Эндрю. Все считали ее очень человечной. Дафна, зевая, улеглась в постель. Налила себе шоколада и выпила его с мечтательным выражением лица. Ни с того ни с сего все вдруг стало меняться. Она выключила свет, опустила голову на большую мягкую подушку и через пять минут уснула так спокойно и крепко, что даже не поменяла позу, пока утренние солнечные лучи не стали проникать в окошко.